Когда они возвращались к главной дороге, робот шел впереди, нес сложенное кресло и исполнял победный марш. Сюзанна сказала. Я могу отдать пистолет, Роланд, и сосредоточиться на тарелках. Очень приятно, знаешь ли, издать такой крик, а потом бросить ее. Ты напомнила мне моего сокола, признался Роланд. Сюзанна сверкнула белозубой улыбкой. Я и ощущала себя соколом. Риса, о, Риса! Одно это слово побуждало меня вложить всю силу в бросок. Джейко вдруг вспомнился «режь глотку». Твой старый приятель — «режь глотку». Как нравилось называть себя этому джентльмену, и по его телу пробежала дрожь. «Ты действительно готова променять пистолет на тарелку?» спросил Роланд, не зная, смеяться ему или ужаснуться. «Ты бы стал сворачивать самокрутки, если бы имел доступ к фабричным сигаретам». Спросила она и продолжила, не дожидаясь его ответа. Нет, конечно. Однако тарелка — отличное оружие. Когда они придут, я намерена бросить две дюжины. Так что свою долю волков я выберу. А тарелок хватит? Спросил Эдди. Будь уверен. Красивых, вроде той, что бросала для тебя, Роланд, Сэй Эйзенхард, конечно, мало. На тренировочных сотни. А и сари алам сортируют их, отбраковывая те, которые не отбалансированы, а потому могут отклониться от цели. Она замялась, понизила голос. Они все приходили, Роланд. И хотя Саре храбра, как лев, и не согнется перед торнадо... Мастерство ей не достает, так? Сочувственно спросил Эдди. Скорее да, чем нет. Она кое-что умеет, но не чета остальным. И жесткости ей не хватает. Меховата она. Я могу найти и другое занятие. Какое? Сладенький. Отрежу в группу сопровождения. Мы посмотрим, как они бросают тарелки послезавтра в пять часов, Сюзанна. Они знают? Да. Чуть ли не вся Калья заявится посмотреть, если ты разрешишь. Роланду это определенно не понравилось, но следовало ожидать, что все так и будет. Я слишком долго не жил среди людей, подумал он. В этом все дело. «Кроме женщины нас никого быть не должно», – отчеканил он. «Если жители Калья увидят, как хорошо женщины бросают тарелки, многие колеблющиеся перейдут на нашу сторону». Роланд покачал головой. Он не хотел, чтобы жители знали, насколько хорошо женщины бросают тарелки. Этот момент играл немаловажную роль для его планов. Пусть город знает, что они умеют бросать тарелки. В этом он как раз не видел ничего плохого. «Как они, Сюзанна? Скажи мне». Она подумала и улыбнулась. «Настоящие охотницы. Бьют на повал. Каждый из них». «Ты можешь научить их бросать с двух рук?» Сюзанна обдумала вопрос. «Любого можно научить чему угодно, имея в своем распоряжении достаточно времени. Но как раз времени у них и не было. До прихода волков оставалось 13 дней. Во дворе отца Келлогана с сестрой Арисой, включая нового члена общества, Сюзанну из Нью-Йорка, встречались через два дня». То есть на обучение ей отводилось чуть больше полутора недель. Самой Сюзанне не пришлось ничему учиться. Все получалось само собой, как и во всем, что касалось стрельбы. в отношении же других... «Розали-то — наконец ответила она. «Маргарет Эйзенхарт можно научить, но она иной раз начинает суетиться в самый неподходящий момент. Залия? Нет. Пусть бросает по одной тарелке, только правой рукой. Она чуть медлительнее остальных». Но я гарантирую, что каждая брошенная ею тарелка наполнится чьей-то кровью. «Да!» – кивнул Эдди. «Пока Снич не найдет ее и не вытряхнет из корсета, ага!» Сюзанна его реплику проигнорировала. «Мы сможем убить многих из них. Ты знаешь, что сможем!» Роланд кивнул. Увиденное заметно приободрила его, особенно с учетом рассказа Эдди. Сюзанна и Джейк уже знали секрет деда Тиана. И раз уж Джейк пришел на ум... «Что-то ты сегодня очень уж тихий!» Роланд повернулся к мальчику. «С тобой все в порядке?» «Да, спасибо тебе!» Он наблюдал за роботом. Вспоминал, как тот качал малыша. Думал о том, что Арон не протянул бы шести месяцев, если бы Тиан, Зали и старшие дети умерли, а малыш остался на попечении Энди. Умер бы или потерял разум. Робот менял бы ему подгузники. Он кормил бы его, чем положено, пел бы колыбельный, пел бы очень хорошо. Но в этих песнях напрочь отсутствовала бы материнская любовь или отцовская. Робот был всего лишь Энди, роботом посыльным, со многими другими функциями. Лучше бы крошку Арона воспитывали, ну, может быть, волки. Мысль эта вернула его в ночь, в которую он и Бенни провели в палатке на речном обрыве. Больше они в палатке не ночевали, потому что ночи стали очень уж холодными. В ночь, когда он увидел, как робот и отец Бенни о чем-то говорили на берегу, после чего отец Бенни перешел реку вброд и направился на восток. Направился в сторону Тандер Клэпа. «Джейк, ты уверен, что у тебя все в порядке?» — спросила Сюзанна. «Да, мэм», — ответил Джейк, зная, что от такого ответа она, возможно, засмеется так и произошло, и он засмеялся вместе с ней, продолжая думать об отца Бенни, очках отца Бенни. Джейк не сомневался, что во всем городе очки носил только Слайдман-старший. Как-то раз, когда они втроем объезжали северный пастбища Рокинг-Би в поисках отбившихся от табу на лошадей, он спросил отца Бенни об очках. И тот рассказал ему, что выменял очки на чистокровного жеребца у одного из торговцев, плывших по реке. Случилось это давно, при жизни сестры Бенни, да благословит ее Ариса. Он пошел на этот обмен, хотя все ковбои и даже сам Воун Эйзенхард говорили ему, что прокут очков не будет. Пользы, мол, от них не больше, чем от предсказаний робота. Но Бен Слайтман их надел, и они все изменили. Впервые с семилетнего возраста он увидел окружающий его мир, а не размытую копию. Он протер стекла подолом долам рубашки, посмотрел на просвет, надел очки. Просто не знаю, что буду делать, если разобью их или потеряю. Я обходился без них больше 20 лет, но к хорошему человек привыкает быстро. Джейк думал, что это неплохая история. Полагал, что Сюзанна бы в нее поверила, если бы обратила внимание на то, что очки эти в калье единственные. Он склонялся к мысли, что в нее поверил бы даже Роланд. Слайтман рассказывал ее правильно, как человек, понимающий, как ему повезло, и не умеющий ничего против того, чтобы рассказать другим, что последовал собственному суждению, которое оказалось более правильным, чем мнение многих, в том числе и его босса. Даже Эдди, и тот не нашел бы в истории Слайдмана-старшего никакой зацепки. А зацепка состояла в том, что история отца Бенни не была правдивой. Джейк не знал, на что тот выменял очки. Его телепатической силы не хватало, чтобы докопаться до истины. Но в том, что Слайдман-старший соврал, сомнений у него не было. Потому-то он и волновался. Может, ничего в этом и нет. Может, он просто не хочет говорить, как они к нему попали. Может, кто-то из Мэнни принес очки из одного из своих путешествий в другие миры, а отец Бенни их у него украл. Такая версия имела право на существование, и Джейк, если бы постарался, мог придумать полдюжину других. но недостаток воображения он никогда не жаловался. Однако, ложь Слайдмана-старшего, наложенная на увиденное у реки, не давала Джейку покоя. Какие дела были у бригадиры-ковбоев Эзенхарта на той стороне Деварта-Те-Уайе? Джейк не знал. Но всякий раз, когда он собирался поговорить об этом с Роландом, Что-то его удерживала. И это после того, как я сам упрекнул Роланда, что у него появились секреты от остальных. Да, да, да. Но? Но что его останавливало? Ни а кто? Бенни, естественно. А может, проблема была не в Бенни, а в самом Джейке? Он с трудом сходился с другими детьми. Бенни стал едва ли не первым его другом. Настоящим другом. И от мысли о том, что он может навлечь неприятности на отца Бенни. У него сосало под ложечкой.